Глава 7. На следующий день к обеду я стала обладательницей трёх ярких и жёлтых платьев. Дру ещё требовал, чтобы я купила фартучек и шляпку, но эта идея показалась уж слишком детской. Я и жёлтое это платье нашла с трудом, а уж примеривая их перед зеркалом, и вовсе засомневалась. "Коротко", пожаловалась привидению. Но тот не дал мне даже шанса поспорить. «Норм!» — изрёк Дрю и улетел по своим призрачным делам. Такая лаконичность ему не свойственна, но думать об этом было некогда. Оставшиеся дни, часы скорее, до открытия, я постоянно что-то доделывала, проверяла и организовывала. От обшивки подвала остались шкуры, но я не придала этому значения поначалу и лишь потом оценила. Накануне открытия Когда я проверяла, устойчиво ли витрина, вдруг поняла, а как весь день хранить сыр на витрине? Часть его, конечно, будет в подвале, но что-то же должно быть перед покупателями. К тому же я еще решила выставить тарелочку с сырной нарезкой, чтобы желающие могли пробовать то, что покупают. Все это должно было храниться до вечера, а сыр, оставленный в тепле... Ругаясь и предчувствуя бессонную ночь, я начала обшивать шкурами и витрину. А потом, когда очнулась, уже было слишком поздно, чтобы ложиться, вставать-то рано, печь свежий хлеб и готовиться к открытию. Я очень надеялась, что хоть кто-то посетит открытие, ибо, не сомневалась, Рикард будет следить за каждым моим шагом и едва почувствует, что я провалилась, придёт злорадствовать. Поэтому, чем ближе становился час открытия, тем сильнее у меня дрожали руки. Дрю появился ближе к утру. Где пропадал, отказался рассказывать, но зато шепнул, что на чердаке, где я ещё толком не разобралась, нашёл коробку со старыми игрушками, среди которых был стеклянный огурец. "Давай его Рикарду подарим", предложил призрак. Он явно пытался меня развеселить, но я ни на что не реагировала. Меня от волнения даже подташнивало. Принесли с утра молоко, я сделала две заготовки для сыра и отнесла их в подвал. Потом достала все готовые сыры и начала раскладывать на витрине. На верхней полке в ряд выстроились 5 баночек с рассольным сыром. Этикетки для каждой нарисовал ред Вернее, нарисовал-то он одну, а я потом перерисовала. Ничего сложного там не было. Просто название сыра в том же стиле, что и вывеска. Потом была полка с гренками и хлебом. Всё пахло так вкусно, что я не удержалась и съела пару штук в качестве завтрака. Полутвёрдый сыр и творожный лежали наполовину разрезанными головками, а сливочный сыр Я поставила в большой красивой чашке. Всё это стояло в холоде. Рядом с витриной холод чувствовался очень отчётливо. Может, попросить Кристиана как-то защитить покупателей, чтобы никто не простудился? Отдельно от всех на небольшой подставке стоял сыр, вымоченный в вине и травах. Необычный на мой вкус, но подходящий для романтических встреч или деловых ужинов. Это я проговаривала про себя всё, что буду рассказывать покупателям. Ведь чтобы лавка не загнулась, а я не осталась без средств к существованию, мне надо продать хотя бы половину всего, что выставлено. Готово, наконец выдохнула я. Сырочек, выглядишь так себе, хмыкнул Дрю. Я нервничаю. А ещё не спала из-за дурацкой витрины. И платье это короткое. «Да оно чуть выше колен», — завозмущался призрак. «И желтенькое, красивое. Вот шляпки не хватает. Сам и носи свою шляпку». «Не могу», — Дрю показал мне язык. «Могу только подработать охраной. Будешь уходить за новым сыром в подвал, а я буду следить, чтобы никто ничего не спер. И так орать!» Он изобразил жуткий вой. И меня вдруг посетила интересная догадка. Трю. А скажи, этот дом ведь не сразу плохую славу приобрёл. Призрачный парень потупился. И ты показывался покупателем, да? И вы вот так. Ну, немного. А мне почему не сразу показался? Хотел посмотреть, что за сумасшедшая решила дом купить. А ты ничего такая забавная. Ну, спасибо, хмыкнула я, открывая дверь. Как? дрю лукаво усмехнулся. Ой, а то я не догадалась, что ты умеешь дверми хлопать. Открывай, сказала, уже пора. Я не ждала, что кто-то придёт прямо утром. Всё же было рановато, но позже я надеялась скорректировать график работы. Поэтому села за прилавок. преисполненная самых светлых надежд взяла книгу и принялась делать вид, что читаю. Делать вид, потому что было жутко страшно, и смысла написанного я попросту не понимала. И спустя некоторое время колокольчик действительно звякнул, приветствуя первого посетителя. Я подскочила с места и тут же разочарованно села обратно, ибо вшедшим Был Рикард. Наверное, и не стоило мне так бурно реагировать на его приход. Мужчина сразу же понял, что до сих пор в лавку никто не заходил. Он весьма вежливо мне улыбнулся, но в этой улыбке почудилась усмешка. Неужели я у вас первый, Николь? спросил он, осматривая лавку. Не дождётся, фыркнул Дрю. Скажи ему, что первый он только в магазине Костелей. Кстати, У него голова не болит от туфли, а то он что-то давненько не показывался. Шишку лечил. "Ве чего-то желаете?" спросила я. "Вас?" не преминул с ответом Рикард. Перебьётся, буркнул Дрю. Этот диалог на двоих с половиной уже начал раздражать, и я украдкой искрчила привидению рожу, а потом ответила Рикарду: "К сожалению, это сырная лавка, а не публичный дом". сыра. Вместо ответа Рикард подарил красноречивый взгляд моему платью. Для этого он даже зашёл за прилавок, откуда был выгнан практически силой, но только рассмеялся. Ему этот спектакль явно доставлял удовольствие. А у вас есть? Он постоянно ловил мой взгляд. Мягкий сыр. Такой для девушек. Он знал, Он прекрасно знал, что от этих слов я вспомнила картину, открывшуюся в кабинете. И бесило намеренно, с торжеством и превосходством. Движения у меня были резкие. Я схватила одну из пергаментных корзиночек и плюхнула туда две ложки сливочного сыра. "Так себе у вас обслуживание", заметил Рикард. "Две эны", потребовала я, протянув руку. "Я ещё не закончил покупки". Хлеб посоветуете или гренки? Гренки. Тут же отозвался дрю. Сырочек, отцепи ему пару килограммов, пусть несварение заработает, а? Давать те хлеб. Рикард, будто почувствовал неладное, бросил на прилавок монету и Линиива произнёс: "Сдачу оставьте себе". "Нет, это слишком много". Он, наверное, надеялся, что я не позаботилась о сдаче. Но тут я была на коне. И заранее заготовила мелочь. Скрупулёзно отчитала положенные и отдала вместе с завёрнутым в пергамент хлебом. Рикард не спешил уходить, но я очень настойчиво попрощалась и проглотила фразу: "Приходите к нам ещё". "Нет, не приходите, господин Тентен, не приходите никогда". Но я дежурно улыбалась всё время, что он шёл к выходу. Может, Рикард бы и остался, но он Явно почувствовал, что я на взводе. Ну и чего ты бесишься? С видом дядешки профессора спросил Дрю. Он поиздеваться зашёл. И что? Он как вампир эмоциями подпитывается. Ты бесишься, а он радуется. Не удивлюсь, если он сейчас у порога лёг, остатки твоего бешенства ловить. Он специально попросил мягкий сыр. Когда я его застукала, они его жрали. А ты не ревнуй, наставительно сообщил призрак. Я не ревную. Да-да, конечно. Была бы ты повыше, положила бы ему сыра на голову. Сырочек. Он не отстанет, пока ты будешь приходить, приведи его в бешенство. Ты меня послушай, и о дела говорю. Любое чувство можно перековеркать и превратить в нужное. До тех пор, пока ты не равнодушна к Рикарду, ты уязвима. Раньше как было? Ты ходила, смотрела на друга папой влюблёнными глазами и радовала всех пирожками на ужин. Потом радостно носилась перед свадьбой и мечтала, как повесишь в коридор винтажную ключницу. А теперь ревнуешь и бесишься. Что тоже неплохо. А вот когда ни одна фраза не будет тебя волновать от слова совсем, вот тогда он отстанет. Ему станет скучно. Я задумалась. Зерно истины в словах Дрю явно было. Вот только проще привидение воскресить, чем заставить женщину быть равнодушной. Пока что Рикард бесил. И справиться с эмоциями я не могла. Никогда еще не приходилось сдерживаться. Я редко расстраивалась, редко злилась и попросту не знала, как в этом случае действовать. И вообще, откуда ты все знаешь? Ты же умер. Но не отупел, обиделся Дрю. Я тоже мужчина, и я его немного понимаю. Что? Обалдела я. А что? Ты на себя со стороны посмотри. Нашлась тут королева сыра. Отвергла, опозорила, поди. На весь этот ваш город в деньгах не нуждается. Дело открыла, влиятельных друзей завела. Ага, и с привидением советуется. Я фыркнула. От этого ценность только возрастает, Дрю задрал нос. Но на самом деле, мужик попал. Я отмахнулась, но уже немного успокоившаяся, села. Да ну тебе. Надеюсь, хоть кто-то заглянет. Хотя бы Кристиан. Почему-то я была уверена, что он заскочит в первый рабочий день. Конечно, не обязан, но в последние дни был так внимателен и приветлив, что я надеялась. Однако до обеда он не пришёл. После, впрочем, тоже я всё-таки наивная дура, заготовила заранее обед, чтобы надолго не отлучаться. Но, сидя четвёртый час без посетителей, только уныло ковыряла ложкой кашу. Дру уже и не надеялся меня подбодрить и просто летал туда-сюда. По призраку было видно, что он волнуется и всё ждёт, когда кто-то заглянет. Но минуты текли одна за другой, а лавка была пуста. В один момент я даже вышла на улицу, чтобы убедиться, что всех жителей города не сожрали огромные морские чудовища, или ищу кто. Но людей было много, они все ходили мимо, и ни один не свернул ко мне. Мелькнула мысль выйти и подобно рыночным зазывалам, начать скандировать какой-нибудь стишок, но ком в горле не дал этого сделать. Я мгновенно представила, как из дома выйдет Рикард, его усмешку и, развернувшись, рванула обратно в дом. Сырочек, вздохнул Дрю. Я молча убирала с прилавка банки и сыр. Сама не знаю зачем. От него не было никакого толку. Не продала сегодня и завтра не продам. Проще было отнести в помойку вместе с дурацкой вывеской, собрать вещи, выкупить кольцо и радостно прыгнуть Рикарду в койку. «Еще два часа», — робко напомнил Дрю часы работы, что мы нарисовали на двери. «Плевать, не надо тут никому сыро. В Эрстенграде покупают Только мороженое и сувенирчики Отрезала я, с грохотом собрала весь товар И отнесла на кухню В этот же момент звякнул колокольчик Вот только явил он незаинтересованного покупателя И даже не торжествующего Рикорда, а Рета В руках художник держал букет ромашек А вид имел виноватый Ники, прости. Я хотел к открытию, но всю ночь рисовал. Пропустил встречу и только-только вырвался. А ты что, уже закрылась? Ты всё продала? Радость на лице соседа сменилась сочувствием, когда он увидел моё лицо. Ромашки как-то резко поникли, а вместе с ними и сам Рэт. В какой-то мере он считал лавку и своим детищем, ведь так старался, разрисовывая стены и придумывая вывеску. "Ники. Всё нормально", бесцветным голосом ответила я. "Извини я, жутко устала за день. Не обидишься, если мы поговорим завтра?" "Я ладно. Ладно. А ты завтра откроешься?" Отвернувшись, я пожала плечами. Наверное, этот отвратительный день был бы проще без Ретта. Я могла перенести насмешку Рикардо, вежливое сочувствие Кристиана. Он и не одрю, но печальный вид Ретта вызывал желание разрыветься от обиды и разочарования. Парень, к счастью, молча ушёл, закрыв за собой дверь. А я долго сидела за крайним столиком, рассматривая, как Полоса света от солнца медленно исчезает, уступая время темноте. В Эрстенграде очень рано темнело. Вид пустой и тёмной комнаты вызывал желание не то покричать со злости, не то забиться в какой-нибудь угол и побыть хоть пару часов в абсолютном покое, без мыслей о дальнейшей жизни. Всё, чем я жила последние дни, пошло прахом. По сути, последняя надежда зацепиться в Эрстенграде и избавиться от надзора Рикардо угасла вместе с дневным светом. Почувствовав, что больше не могу сидеть в запертие, я вышла на задний двор, где прямо в платье села на старую покосившуюся лестницу. Дрю куда-то пропал, и за это я была ему Благодарна. Меня никто не видел, и я дала волю чувствам. С момента приезда в Эрстенград я плакала всего раз. А теперь, кажется, наверстывала упущенное, ревела почти в голос, со всеми атрибутами хорошей истерики. Когда услышала рядом с собой шаги, чуть не подавилась слезами, но сил двигаться не было, и я только отвернулась. чтобы не видеть самодовольной следовательской рожи. Хлеб вкусный, после долгой паузы сказал он. Поздравляю. Из-за слёз мой голос звучал приглушённо. Можете взять на кухне ещё. Он опустился рядом на корточки. Я ждала момента, когда он торжествующе рассмеётся, возвалит меня к себе на плечо и утопает к ближайшему дракону. Никки. То нам заботливого папаши вздохнул Рикард. Иногда я думаю, что ты ещё ребёнок. Жизнь не такая простая штука, какой кажется. И нельзя просто так приехать в чужой город, открыть своё дело и жить припеваючи. Послушай меня. Очередную нотацию: вернись домой, выйди за меня замуж и готовь ужины. Я после встреч с любовницами жутко голодный. Я слушать не собиралась. Ещё пару минут назад казалось, что сил у меня нет, но я поднялась и отпихнула от себя не ожидавшего такой прыти Рикарда. «Не дождётесь», — гнусаво проговорила я. «Если думаете, что я просто так сдамся, то глубоко ошибаетесь. Я не ребёнок, Рикард, и не нужно меня воспитывать. Возвращайтесь в Азорград, я смогу о себе позаботиться». «Я вижу», — Рыкнул Рикард, как-то угрожающе надвигаясь. "Никки, я в последний раз. Правда? В самый-самый последний!" перебила его я. "Не подходите. За меня есть кому вступиться. Крестьяну. Хотя бы и ему." "Что же он не пришёл к тебе сегодня, а? Почему, Никки? Единственный, кто пришёл и хоть как-то тебя поддержал, был я." "Поддержал?" Ахнула я. Поиздевался. Идите к демону, Рикард Тентен, и упаси богиня от вашей поддержки. Сырочек! раздался из дома истеричный вопль. У меня идея! Бросай своего придурка и иди сюда. А тут ещё подлат и под дверью мнётся, и кажется, что-то вкусное принёс. Николь! вслед мне крикнул Рикард. Но поскольку я уже активировала защитное заклятие, в дом он войти не смог. Дрё уносился из угла в угол, что-то бормоча себе под нос. На мой удивлённый взгляд призрак ответил просто: "Иди, открывай, потом расскажу". Кристиан улыбался, а в руках держал симпатичную картонную коробку. Он окончательно, похоже, избавился от плаща, который я видела в первую нашу встречу. и выглядел хоть и уставшим, но довольным. Привет. Прости, что не зашёл раньше, был в море, дело не терпит развлечений. Как всё прошло? Вот это тебе, отпразднуем открытие. В коробке оказались две вазочки с чуть подтаявшим мороженым и небольшая бутылка игристого вина. Что такое? От крестьяна не укрылся мой красный нос. Ты плакала? Тебя же них обидел? Нет, отмахнулась я. Просто никто не пришёл. Вообще. Даже не зашёл посмотреть, что такое открылось. Мужчина нахмурился. Да, надо было мне догадаться. Пойдём, посидим где-нибудь. В доме не было гостиной, поэтому оставалось вести гостей или на кухню, или в спальню, единственную комнату, которую я сделала пригодной для жизни. Спальня отпадала. Пришлось снова накрывать стол на кухне. «А у меня бокалов нет», — растерялась я. «Кружки не сделают это вино хуже», — усмехнулся Кристиан. «Ники, не слишком расстраивайся из-за сегодняшнего дня. Мне следовало предвидеть такой исход. Дом очень долго стоял заброшенный, а уж какая о нём ходила слава. С суевериями людей трудно бороться». У меня есть пара идей, как дать твоей лавке клиентов. Какие? заинтересовалась я. Во-первых, через несколько месяцев будет зимний бал в мэрии. Разработай меню закусок, а я поговорю с Нестиксом, таверной, которая будет поставлять еду на приём. Обычно готовы работать даже бесплатно, лишь бы получить туда допуск. Почему? заинтересовалась я. В холле мэрии где проходит фуршет и выступление Энестикса перед самым балом, висит огромный плакат с вывесками всех, кто обслуживает банкет. Да и среди народа ходят слухи: засветишься там, начнут делать заказы на торжества и мероприятия. Заработок с них очень неплохой, поможет держаться на плаву. Через пару месяцев. За пару месяцев я сдохну с голоду, если у меня по-прежнему не будет продаж. «Приём — это хорошо, это надежда, но что-то придумать надо именно сейчас». «А ещё, — продолжил Кристиан, — у меня тоже есть кое-какое дело, так что когда придёт черёд моего праздника, я сделаю всё, чтобы ты получила крупный заказ». Дрю, к слову, внимательно слушавший Кристиана, вдруг странно застыл и уставился мне в вазочку. хотелось спросить призрака чего-то с ним, но мужчина-то его не видел. Поговорю с Нестиксом, пообещал Кристиан, а потом подмигнул и добавил: ему тоже не выгодно, чтобы ты быстро закрылась. И я проглотила вопросы о том, что они собрались хранить у меня в подвале, и почему это мэру так важно, чтобы я работала. Всё равно не ответит, а приятная атмосфера вечера исчезнет. Отвина в голове была Приятная лёгкость и отвратительный день уже не казался таким уж мерзким. Кристиан рассказывал какие-то забавные морские истории и приметы всё время, пока мы ели мороженое, и, узнав, что я до сих пор не была на море, удивился. И никогда не плавала? Нет, вздохнула я. До моря воды не было, а здесь как-то не успела. Так, Кристиан поднялся Когда у тебя выходной? А смотрел в входную дверь с часами работы, нахмурился и провёл ладонью по надписи. Жёлтые буквы и цифры на мгновение смешались в одну кучу, а потом сложились уже в другую надпись, которая гласила, что раз в неделю лавка закрыта. Вот дождёшься выходного, велел крестьянин. Я за тобой зайду и поедем кататься на лодке. Погода обещает тихую, а места у нас очень красивые. И возьми с собой рубашку, чтобы купаться. Хорошо, неожиданно легко согласилась я. Дома мне не разрешалось вот так взять и уйти с незнакомым мужчиной куда-то. Азурград не был старомодным городом, как и везде, там жили студенты вольных нравов, простые девчонки и парни, которые гуляли ночами и Разбивались по парочкам, но были и такие семьи, как у меня. Папа из королевской охраны, мама благочестивая леди. В свои 18 я много чего не делала, в том числе не каталась на лодке с симпатичным и притягательным мужчиной. Он ушёл едва мы допили вино, извинился, сказав, что много работы, и пообещал заглянуть завтра. Я тоже чувствовала себя уставшей, ибо целую ночь не спала. Но сдаваться было нельзя. Он прав. Люди годами считали дом проклятым, а отдыхающие, наверное, даже не обращали на него внимания, проходя мимо. Их интересовали сувениры и прохладительные напитки. Я придумал, когда я вернулась после того, как проводила Кристиана, Дрю носился по торговому залу. Слушай, есть ли репутация дома против нас? Надо её обратить себе на пользу. Как? Давай всем расскажем, что это сырная лавка с привидениями. Представим всё так, будто это специально такой сюрприз для покупателей. Ага, и все поверят. Скептически хмыкнула я. Поверят, когда увидят, что ни с кем ничего не случилось. Единственное привидение тут я, а я не собираюсь колечить твоих клиентов. Когда первые придут и останутся довольны, пойдут и другие. Но первых-то нет. А тут у меня есть вторая идея мороженое. Чего? Не поняла я. Ты сама сказала, что в Эрстенграде продаётся только мороженое. Давай сделаем сырное. Сырный? Я с недоверием посмотрела на призрака. Такой мысли мне в голову не приходило. Сыр и мороженое как-то не слишком сочетались на первый взгляд. Впрочем, только на первый. На самом деле логично и реализуемо. Если взять за основу плавленый сыр. Давай попробуем, хмыкнула я. Тереть-то ничего. Тем более непроданный сыр мог просто пропасть. Для начала я решила сделать на пробу несколько порций. Натёрла обычного не солёного сыра, смешала со сливками и оставила нагреваться. В небольшую миску добавила желтки, сахар и всё тщательно перемешала, а потом добавила несколько капель мятного зелья для однородности. Оно подходило и мягким сырам, и мороженому. И даже суп-пюре. Поверхность кастрюли на миг вспыхнула зелёным светом, будто я варила не сыр, а какое-то колдовское зелье. Несколько минут я грела смесь, пока ложка сама по себе помешивала её в кастрюле. Потом дала остыть и приготовилась к самому важному этапу медленной заморозке. Холодный шкаф мог хранить мороженое Но не мог его заморозить, поэтому приходилось пользоваться магией. Замораживать надо было медленно и осторожно. Хорошо, что кастрюля была небольшой. Я справилась за несколько минут. Мы с Дрю одновременно заглянули в кастрюлю. Ну, не выдержал призрак. Пробуй, давай. Ага, вот помру отравившись мороженым. Будет в доме два призрака, да? Не будет. Огрызнулся Дрю. Тебя женишок спасёт. Спит и видит, как станет тебе искусственное дыхание делать. Да не прямой массаж сердца. Не прямой, потому что через грудь. Злой ты, я фыркнула. Ладно, где там ложка? Вроде по отдельности все ингредиенты были съедобные. На вкус мороженое показалось необычным, но интересным. Эдакий вкус. «Сладкий, плавленый, холодный сыр». Впрочем, оно выглядело именно мороженым. Рыхлым, кремового цвета, с мягким послевкусием. «Карамели не хватает», — заключила я. «Но вкусно». «Делаем?» — спросил Дрю. Я с тоской взглянула на часы. «Если буду делать на завтра мороженое, снова не лягу спать. Вторые сутки без сна». Немного не так я себя видела в мечтах об успешном деле. Но дело-то никуда. Если не найду, чем привлечь покупателей, Рикард найдёт способ меня забрать в Азорград. Мэру я стану не нужна, да и Кристиан не настолько заинтересован в общении, чтобы вступаться. Посему работаем. Надо как-то рассказать, что у тебя вкусные мороженые. Вслух размышлял Дрю, пока я запустила Аж три процесса приготовления. Всё ж хорошо, что богиня наделила даром готовить вручную, как некоторые девушки в семьях, которых нет прислуги, просто ужасно. Напишем листовки и с утра повесим на пляже. Россияна отозвалась я. Если это не привлечёт народ, то я не знаю, что делать. Сырочек, ты совсем не спала? Нормально себя чувствуешь? Ага, отмахнулась я. Если мороженое народу понравится, то вы с плюсом этой ночью. Тут его впрок получится. У меня вышло три большие кастрюли с мороженым. Сладкое, сырное, сырное солоноватое. Я положила совсем немного сахара вместе с карамелью, вкус получался ещё более необычный. И мороженое приятного белого цвета на основе сливочного мягкого сыра. У него был менее выраженный сырный вкус, но зато более сильный сливочный. К такому мороженому хотелось чашечку кофе, и мне подумалось, что надо бы этот кофе ввести в меню. Но ты сыр тоже выставь, потребовал Дрю, когда я укладывала кастрюли с мороженым в холодный шкаф. До рассвета оставалось всего несколько часов. Вторые сутки без сна и расход магии меня измотали. Не сказать, чтобы совсем, но всё же ощутимо. Я чувствовала, что едва дотяну до закрытия и сразу же упаду в постель. А ведь предстояло ещё развешивать листовки и весь день ждать покупателей. Я чуть-чуть исправила те, что нарисовал Рэд. По совету Дрю добавила пару фраз про дом с привидениями, да на видном месте сделала приписку про сырные мороженые. Сложила всё в сумку и отправилась туда, где больше всего народу днём и вечером, на пляж Эрстенграда. В это время он спал. Оказалось, так странно видеть пустынные улочки, озарённые слабым утренним светом. Дома мы использовали каждое мгновение дня. В Азорграде очень темно большую часть времени. И спать в то время, как на улице светит солнце, казалось кощунственным от лавки до пляжа было рукой подать я спустилась к широкой линии песка перед бесконечным морем и сняла туфли песок прохладный но очень приятный морская пена оседала там где ещё секунду назад были волны я шла от одной доски объявлений к другой клеила листовки поверх многочисленных объявлений Потом в голову пришла идея. И оглядевшись, я повесила листы и на солнечные зонтики, сооружённые из листьев каких-то больших деревьев. Где-то на середине пляжа весь запас листовок иссяк. Надо было возвращаться. Постепенно открывались лавочники и трактирщики. Подметали землю перед своими лавками, выставляли стулья, расставляли палатки. Я повернулась, чтобы ещё раз взглянуть на жутко красивое море и вздрогнула, увидев на пляже Рикарда. Он не видел меня и не особенно обращал внимания на окружение. По утрам господин старший следователь изволил делать зарядку. Отойдя подальше туда, где не было зонтиков, Рикард сбросил рубашку и начал разминаться. До сих пор Я как-то не имела чести наблюдать обнажённого, пусть и наполовину, мужчину. Но при взгляде на Рикардо возникали закономерные вопросы. Работа следователя, конечно, требовала физической подготовки, но на что был способен мужчина, обладающий такой силой, магической, физической? И что ему приходилось делать за годы работы? С каждым днём идея выдать меня замуж за него казалась всё более и более странной. Мы ведь разные. А потом, похоже, он пошёл на заплыв. Я проводила господина Тентэнна взглядом и позавидовала. Он умел плавать. Я вот даже к воде ещё ни разу не притронулась. Но Кристиан обещал показать море. И от предвкушения прогулки стало чуточку веселее. Бросив последний взгляд в сторону Рикарда, я застыла на месте, а сердце пропустило несколько ударов. Поверхность моря была абсолютно гладкой. Долгие несколько секунд Рикард не показывался, а когда всё же выплыл на поверхность, я с облегчением выдохнула. и поспешила убраться, пока он меня не заметил. Меньше всего сейчас хотелось слушать его издёвки. Если и сегодня придёт, чтобы продемонстрировать свою правоту, утоплю в кастрюле с мороженым и зарою рядом с костями дрю. К слову, адрю. Едва я вернулась с пляжа, деятельный призрак взял дело в свои призрачные руки. Задёрни шторы и включи свет, велел он. Зачем чтобы был полумрак. У нас дом с привидениями или как? На лестнице свет погаси, пусть будет тёмное. Он летал туда-сюда, давая указания. И в конце лавка стала напоминать Эдекий сырный дом с привидениями. Пожалуй, при искусственном свете все рисунки роэт осматрелись интереснее, но, как по мне, в лавке было не слишком уютно. Всё. Наконец-то Дрю остался доволен. Открывай. Мы ещё поставили на улице дощечку, на которой я остатками мела нарисовала мороженые и написала о вкусах, которые есть. Если это не заставит никого заглянуть, тогда точно придётся возвращаться в Азорград с позором. После всего этого я чувствовала себя отвратительно. Короткий контрастный душ немного поправил дело, но всё равно «Долго в таком режиме? Я не протяну. Нужно что-то придумать. Но что придумаешь в лавке, которая не приносит доход? Даже персонал нанять не выйдет». Я села за прилавок с книжкой, уже ни на что особо не надеясь. А Дрю остался у порога высматривать клиентов. Когда призрак вдруг заорал, я чуть со стула не свалилась. «Ребенок с родителями!» «Не кричи, Дрю!» Возмолилась я: "У меня голова раскалывается. Всё, пошёл играть привидения". Звякнул колокольчик, и в лавку действительно вошла пара с мальчиком лет 10. Судя по всему, он их и притащил сюда, заинтересовавшись привидениями. Дрю не подвёл. Едва они поднялись по ступенькам с негромким скрипом, сама по себе Отворилась входная дверь. «Главное — не делать большие глаза от выкрутасов призрака», — напомнила я себе. «Мне нужен эффект любопытства, а не паники в городе». Поэтому я широко улыбнулась вошедшим. «Здравствуйте! Чем я могу вас угостить?» Мальчик сунул нос в каждую из кастрюлек с мороженым, выбирая. «Может, хотите попробовать и выбрать?» предложила я. А пока родители пробовали мороженое из специально выставленных для этого креманок, Дрюн наверху что-то уронил. Это привидение? Глаза у мальчонки прямо загорелись. Ага, хмыкнула я. Самые настоящие. А можно пойти посмотреть? Нет. Привидения людей не любят. Они живут на чердаках и никого к себе не пускают. Какое мороженое хочешь? Они взяли сладкого сырного три порции, а к одной попросили карамели. Я заработала всего пару монет, но клала их в ящичек с чувством облегчения. Может, дальше никто и не придёт, но я сделала всё, что смогла. Но люди пришли. В основном с детьми, но были и влюблённые парочки, и даже пара пожилых леди, которые отдыхали в Эрстенграде. Заходили мужчины с цветами, покупали мороженое своим дамам к свиданию. Заходили молодые ребята, мокрые и загорелые после пляжа. В основном они все брали мороженое, но один раз я даже продала кусочек сыра. "Я хочу три шарика!" ревела маленькая девочка так громко, что старой Идрю на чердаке даже не было слышно. Я хочу мороженое с привидениями. Милая, уставший папа уже едва шевелился. Это не мороженое с привидениями, а дом, в котором продают мороженое. Хочу три шарика. Ну, пожалуйста. Ты недавно болела. И уже ко мне, девушка. Дайте ей, пожалуйста, один шарик, и пусть он будет немного подтаявшим. Не хочу подтаявшие, закопризничала девочка. На что папа устало поинтересовался: "А у вас ничего покушать нет?" "Я с ней с утра. Дети это маленькие демоны". И я продала ему кусочек сыра. Конечно, своё дело сделал голод, но мужчине понравилось. И он даже начал присматриваться к остальным видам. Но дочка к тому времени доела мороженое и снова хотела на улицу. Мне оставалось только надеяться, что они ещё вернутся. В один момент даже образовалась небольшая очередь из трёх дам, группы молодых ребят и шумного рыжеволосого семейства, которое громко спорило, достанется ли им мороженое. Когда в очередной раз звякнул колокольчик, Я отстранённо подумала, что больше народу дом не вместит. Но то оказался крестьянин. Ники махнул он мне: "Как дела?" Я могла только улыбаться. Руки были заняты. Мужчина кивнул и махнул рукой, мол, я в подвал. Я сразу наприглась и краем глаза его рассматривала. С крестьяном пришёл какой-то мужчина средних лет, одет ты слишком тепло для Эрстенграда. Он был низенький и толстый, но при этом обладал большой магической силой. Даже я это почувствовала, а уж у меня, кроме таланта к готовке, и сил-то не было особых. Незнакомец что-то нёс в руках, завёрнутое в плотный пергамент. Отвернувшись от входа, чтобы взять деньги, я почувствовала на себе тяжёлый изучающий взгляд. Интуитивно поняла, нужно держаться беззаботно. Едва они скрылись в подвале, краем глаза я заметила дрю, который вылетел с лестницы как ошпаренный. Призрак носился туда-сюда по залу, отвлекая меня от посетителей, и я даже не могла спросить, что случилось. Впрочем, совсем скоро он выдал такое, от чего у меня похолодело внутри, а кожа покрылась мурашками, словно в торговом зале вдруг стало холодно. Я его узнал, Спутника Кристиана. Он меня убил. Моя рука дрогнула и креманка с мороженым упала на пол. Простите. Я вовремя успела защитить тёмный костюм покупательницы от брызг мороженого. Сейчас я принесу ещё. Нельзя было вот так оставлять покупателей наедине с товаром, но дрю в такой панике носился по залу, что спокойно работать всё равно не давал. Как раз, кстати, закончилось мороженое, и я отправилась на кухню за второй кастрюлей, поманив за собой призрака. В кухне Дрю немного успокоился, хотя всё равно выглядел взволнованным. Насколько вообще может волноваться призрак? Ты вспомнил что-то? спросила его я, и два мы оказались наедине. Дрю замотал головой. Не вспомнил. Точнее, как я помню, это он меня прикончил. А что было до и после, не очень. Сырочек, что он делает здесь с Кристианом? Не знаю. Я закусила губу. Они принесли что-то в подвал. Мне надо возвращаться к покупателям. Слетайшь, выяснишь, что они притащили. Конечно, дрюк кивнул, но я видела, как он дёргается и нервничает. Даже не могу представить, что чувствуешь, когда видишь собственного убийцу. Когда много лет живёшь в старом доме без общения, а потом видишь эту сволочь и не можешь ничего сделать. Дрю, окликнула я призрака. Мы что-нибудь придумаем. Выясним, кто этот человек и придумаем, как ему отомстить. На худой конец, нажалуюсь Рикардо, а то он наверняка скучает без любимой работы. Дрю не было долго, наверное, с полчаса. Клиентов стало меньше, я получила возможность присесть и отдохнуть. Надо было пообедать, но кусок в горло не лез. Хоть я и понимала, что ничего там с дрю не случится, он уже давно мёртв и невидим, но нехорошее я ощущение никак не отступало. Кристиан, милый и обходительный Кристиан как-то связан с убийцами дрю. А если он знал о том, что тут случилось? И потому помог мне перепрятать кости. Рикард должно быть до ужаса им неудобен. Вопрос лишь в одном: как всё это отразится на мне? Если мэр, Кристиан, и этот загадочный убийца проворачивают в моём подвале незаконные дела. О, богиня, я не представляла, что когда-нибудь об этом даже подумаю. Но лучше бери Кардо. пока посидеть в доме через дорогу по крайней мере до тех пор пока я не выясню чем занимаются эти ребята вернулся адрю и поспешил доложить что привезли не видел но в сейфе прочном таком кошмар поставили и закрыли шкурами ни о чём не говорили ну почти он как-то странно потупился почти не поняла я ага тебя обсудили Вернее, крестьянин почти всегда молчал, а второй живо тобой интересовался. Сейчас придёт смотреть, мороженое с сыром покупать. Сырочек, сделай вид, что ты ничего не знаешь. Я за тебя волнуюсь, у тебя слишком встревоженный вид. Придумай что-нибудь, отмахнулась я. Но придумывать ничего не понадобилось. Едва из подвала донеслись голоса. Снова звякнул входной колокольчик, явив Рикарда. «Конечно, он не мог не зайти сегодня. Ещё подеследил за лавкой с утра, как только вернулся с зарядки. Но сейчас я была только рада его появлению. Кристиан не заподозрит неладное, увидев моё лицо». «Чем могу помочь?» — спросила я нейтральным голосом. Рикард молча кивнул на мороженое, И мне показалось, даже не глянул, что покупает. Он словно находился не здесь. Впервые с самого приезда я его не интересовала от слова совсем. Он тоже его чувствует, шепнул Дрю. Потому и пришёл. Это я поняла и без призрака. Рикард всю жизнь оттачивал искусство чувствовать магию и вовремя пресекать и её излишнее использование. Как-то резко радость от первого успеха испарилась, и в лавке стало неуютно. Я над утром почувствовала, что-то будет. Если Рикард, Кристиан, и этот незнакомец встретятся, останется только молить богиню, чтобы никому из покупателей не пришло в голову зайти в лавку. Хорошего дня. Я отдала мороженое издачу, но Рикард не ушёл, а отодвинул ближайший стул. И поставив на стол креманку, уселся. Формально имел право, но он ждал, когда в зал поднимутся посетители моего подвала. "Рикард", прошептала я. "Не смейте распугивать мне клиентов". Он и ухом не повёл. А в следующее мгновение вошли крестьянин с тем человеком. При более близком контакте я отметила, что он несколько старше Рикарда. а жалуй немногим младше моего отца. Седина слегка тронула виски, а явная любовь к весёлому образу жизни подарила круги под глазами. Впрочем, я могла и ошибаться. Быть может, он работал в поте лица, чтобы прокормить семерых детей, и не высыпался. Но что-то мне подсказывало, что передо мной не самый добродетельный гражданин. Никки. Это господин Руфиус Ангар, мой деловой партнёр. Представил нас Кристиан. Господин Ангар это Николь, владелец салафки. Ангар с усмешкой чуть поклонился. Мороженого, предложила я. Сырное, прочитав вывеску, хмыкнул Ангар. Давай. Пока я делала две порции мороженого и посыпала их карамелью, мужчина извлёк из внутреннего кармана сигарету. С этим я мириться не собиралась. Если лавка пропахнет куревом, ко мне никто больше не зайдёт, размышляя, как максимально вежливо попросить его не курить, я поставила креманки. Краем глаза заметив, что Рикард подошёл к нам, от чего-то захотелось зажмуриться и спрятаться под прилавок. Ангар щёлкнул пальцами, поджигая сигарету. в полнейшей тишине и прежде чем крестьянин среагировал Рикард невозмутимо протянул руку вытащил у Ангара изрта сигарету и выбросил в урну а потом с невозмутимостью достойной монаха продолжил есть мороженое Уважаемый наливаясь кровью возмутился Ангар Здесь не курят отрезал Рикард Кристиан явно не мог определиться, на чью защиту вставать. С одной стороны, поведение Ангора ему явно не понравилось, с другой конфликт Рикардо и Ангора мог закончиться весьма и весьма плачевно. Попробуйте мороженое, Ангар, вмешался Кристиан. Ники чудесно готовит. Не сомневаюсь, криво усмехнулся мужчина. Но угощение взял и даже полез во внутренний карман пиджака, чтобы расплатиться. О, не стоит, другу крестьяна за счёт лавки. Я не удержалась, каюсь. Хотела поддеть его за то, что он привёл ко мне этого типа. Крестьян явно понимал, что его присутствие неожиданно не доставило мне удовольствия, поэтому поспешил увести Ангора прочь. Напоследок он сказал: "Ещё увидимся". До свидания, кивнула я. Про себя подумала: "Упаси богиня". Кристиан, будучи уже на пороге, обернулся и скорчил виноватое лицо, одним и губами прошептав: "Прости". Я махнула рукой, и Борикорт внимательно наблюдал за каждым моим действием. Меня не покидало чувство, которое обычно бывает у нашкодивших детей. Родители ещё не знают о проступке и даже не думают наказывать, а ты всё равно чувствуешь за собой вину, и это чувство гложет изнутри, не давая расслабиться. Мне было даже хуже, ведь Рикард что-то явно подозревал. Сложить простые числа и понять, что мэр не просто так дал мне защиту, а Кристиан приходит сюда отнюдь не из-за романтических порывов, легко даже для полнейшего болвана. Рикард был мерзавцем и самовлюблённым наглецом, но не идиотом. Он облокотился на прилавок, не сводя с меня глаз. Протянул руку и почти нежно убрал выбившуюся из косички прядьку с моего лица. Я проведу небольшое расследование, тихо, но очень проникновенно сказал он. И если выясню, что ты влезла во что-то незаконное, поставлю тебя в угол, поняла? Вас на работе не потеряют. Я отступила и скрестила руки на груди, всем видом выражая недовольство его тоном и словами. Я взял отпуск. Впервые за много лет, так что времени у меня достаточно. Так может и поедете в этот самый отпуск? Зачем же терять бесценное время? Посмотрите мир. Здесь чудесные места, усмехнулся он. Впрочем, я действительно хочу много и увидеть, поэтому лишь пожелаю удачи в работе. Надеюсь, сегодня тебе не придётся плакать в саду. Ты знаешь, где меня найти, если понадобится. И уже в дверях Найт отраст серьёзным голосом, мужчина произнёс: Ты играешь в игру, правила которой тебе не объяснили Никки. Он захлопнул дверь, а я закусила губу, понимая, что в сущности Рикард совершенно прав.